Вопрос о белке. Хиндхеде, родившийся в 1862 году в датской деревне Лем, несомненно был крупным мыслителем. Он выдержал государственные экзамены по медицине с отличием, о чем по всей стране говорили как о чуде, так как в течение последних 47 лет это не удавалось никому. Он боролся за простой образ жизни, и то обстоятельство, что он, особенно в вопросе о еде, отстаивал чуть ли не спартанский образ жизни, понятно уже потому, что Хиндхеде с детства был приучен только к последнему. В течение 10 лет он экспериментировал на себе и на своих детях. Затем он решил, что успехи позволяют осмелиться на борьбу против старых догм в области питания. Его занимал прежде всего вопрос О белке. Старое учение Фойта, что взрослый человек при средней работе нуждается в 120 граммах белка в день, Финдхеде считал неправильным и высказал это в своей книге о реформе питания.